Глава 14. Екатеринбург. Некоторое время назад. «Цель приближается. Занимаем позиции!» В ушах мужчины, сотрудника дорожной службы города, зазвучал голос. Отбросив недокуренную сигарету, мужчина в бело-оранжевом комбинезоне принялся уносить расставленные на дороге дорожные конусы. Ранее они огораживали место, где проводился ямочный дорожный ремонт. Впрочем, ямочный ремонт проводился по всему городу, из-за чего дорога превратилась в лабиринт. Там перекрыто, здесь тоже. Правда, учитывая позднее время суток, машин на дорогах почти не было, поэтому и особых неудобств это не вызвало. К тому же о ремонте было оповещено еще за несколько дней. Забросив все конусы в машину дорожных служб, Мужчина запрыгнул за руль и, дав газу, умчался подальше. Улица далеко не широкая, освещена неплохо, а по обе стороны стояли жилые многоэтажные дома и различные офисы. Машина цели ехала на умеренной скорости, не разгоняясь. Перед ней двигался броневик с охраной, позади еще один. Это стандартная практика для высших аристократов, тем более в городе, который часто подвергается нападкам чудовищ. «Цель в зоне видимости. Приготовиться!» — услышал мужчина на крыше пятиэтажного здания. Рядом с ним лежала мощная снайперская винтовка. Он начал подготавливать оружие, как и несколько его товарищей на этой крыше. У одного в руках была ракетница, но обычная, без использования магии и магических ингредиентов. Поэтому и не фанило. На противоположных зданиях также приготовились люди, а в окнах домов началось мельтешение, Колонна же стремительно приближалась. Перед ними, правда, проехали две гражданские легковушки, водители которых уже трехэтажным матом покрывали дорожников. «Операция начинается. Уничтожить цель!» — приказал командующий операции, и люди морально приготовились к битве. Однако все сильно нервничали. Если они провалятся, то им всем придется убить себя, так как отряд наемников смерть либо выполняет задание, либо умирает. И вот колонна добралась до участка дороги, на котором прошел ямочный ремонт. И стоило лимузину-внедорожнику наехать на него, как взрывное устройство, спрятанное под асфальтом, активировалось, и машину от силы взрыва подкинуло в воздух, а броневики спереди и сзади слегка оттолкнуло, но те устояли. «Огонь!» — раздался крик, и ракеты полетели в броневики. Наемникам требовалось убедиться в уничтожении цели, а для этого нужно уничтожить охрану. Вдруг из броневиков начали выскакивать вооруженные люди. По шесть из каждого. Водитель в полной боевой экипировке белого цвета, открыв дверь своего броневика, ударил цепной молнией по ракетам, подорвав те, что летели в машину слева. Другой водитель ударил ветром и отправил ракеты, летевшие справа, в воздух, где они и сдетонировали но мужчина тут же получил снайперскую пулю в лоб и был отброшен к броневику. Однако магическая защита выдержала, а миг спустя один из бойцов, держащий здоровенный осадный металлический щит, прикрыл товарища. «Твари! Их много!» — выругался щитоносец и, выхватив мощный пистолет из кобуры на поясе, открыл огонь по стрелку в окне. Тот спрятался за стеной дома, но пули откалывали целые куски железобетона. С трех выстрелов воин достал таки стрелка и раздался крик. В этот момент полетела еще одна ракета, и водитель, еще не успевший подняться, ударил ветром, и ракета врезалась в дом. Прямо в одно из окон, где засели стрелки, началась стрельба. Из полусотни окон выглядывали автоматчики, стреляя по полутора десятку человек внизу. Также полетела магия, и начали применяться артефакты со встроенными в них заклинаниями причем в обе стороны. Люди в белой броне были зажаты на середине улицы. Их атаковали с двух сторон. Но отойти они не могли, так как требовалось защитить машину с госпожой. Что с Ангелиной они не знали, но на такой случай есть четкие инструкции. Им люди исследовали. Вскоре броневики активировали что-то вроде магических куполов, которые не пропускали быстро летящие объекты и магию. Правда, и не выпускали тоже. Но наемники были готовы к этому, и из домов повалили воины-маги десятками. Каждый из них был экипирован в черный бронежилет, под которым виднелась прочная кожаная броня. На голове современный шлем, укрепленный чарами и кожей чудовищ, а в руках мечи, топоры, щиты, даже дробовики. «Их цель — сперва выбить охрану! Держимся!» приказал командир отряда сопровождения княгини Белкиной. Броневики уже успели повернуться боком, таким образом перекрывая улицу, а защитники перегруппировались и встретили напавших во все оружие. И в этот самый момент двое бойцов пытались потушить объятую пламенем центральную машину, в которой и ехала госпожа. Машину взрывом отправила в воздух, где она перевернулась и, упав на крышу, запылала в районе днища которое теперь было сверху. Пылало знатно, да с таким жаром, что даже подойти было тяжело. Поэтому один боец использовал артефакт, понижающий температуру, и артефакт подавления огня. Второй боец поддерживал магический купол, закрывающий их обоих и машину. Но вдруг дверь машины выбила, и ей едва не прибило мужчину с артефактами. Раздалось кряхтение, И сперва людям показалось, что из машины выбирается монстр. Но это существо куда хуже. Это был Зябликов, прижимающий к себе двух полутораметровых блондинок. «Суки! Вам звезда!» — прорычал выбравшийся здоровяк и, взмахнув второй рукой, призвал трех питомцев. Четыреххвостая бияка, оказавшаяся на дороге, тут же ударила электричеством по снайперам на крыше. Она била неприцельно а сразу по большой площади и зацепила двух мужчин, поджарив их. Альма сразу же бросилась к дому, чтобы взобраться на него, и, заглянув в одно из окон, выплюнула кислоту собравшихся там стрелков. Алмазная пума уже мчалась на воинов-магов, которых втрое больше, чем защитников, и теснили последних. Пума просто пошла на таран, игнорируя все атаки, направленные на нее. «Внимание! Цель выжила! Уничтожить любой ценой!» раздалось в ушах всех наемников. «Там две блондинки, какую?» выкрикнул один из снайперов, едва успевший откатиться от края стены. Чудом спасся от молнии Бека. «Та что, тетка?» «Сука, они обе выглядят молодыми!» «Сесястую!» «Принял?» «Мля!» договорить снайпер не смог, так как на крышу забралась Альма. Схватив винтовку, он открыл огонь по двухметровой паучихе, но лишь оставил трещину в ее хитине. «Жопа!» Едва успел он произнести, прежде чем паутина обвила мужчину и заточила в кокон. Альма же кинулась к остальным людям на крыше, но по ней уже начали стрелять с противоположной крыши. Правда, толку в этой стрельбе было мало, так как сейчас для паучихи страшны лишь магические боеприпасы. А такие в засадах не применяются. Иначе толк от засады, которую можно за версту почуять. Тем временем внизу шла бойня. Увидев цель, наемники бросили все силы на ее устранение. Так был хоть какой-то шанс выжить. В противном случае при провале все они гарантированно умрут. а яростно кричал мужчина, держа в левой руке заряженный магией кинжала в правый топор. Он бежал на Зябликова, а позади бежало еще семеро. Их, конечно, попытались остановить воины Белкиных, но противников было слишком много закрой, пес!» — рыкнул Зябликов, и его ладонь, которая больше походила на медвежью лапу, да еще и объятую электричеством, коснулась головы воина, отправляя от того в полет к стене. Пусть мужчина и не умер, так как он далеко не слабый воин-маг, но подняться уже не смог. Зябликов же начал раздавать лещи направо и налево. Лишь на четвертом леще наемники опомнились, и вместо того, чтобы бежать по одному, кинулись толпой. «Опа!» — Ангелина Семеновна выскользнула из рук Сергея и, оказавшись на земле, рванула вперед. Даже Зябликов удивился, а невысокая женщина, оказавшись перед мужчинами, за доли секунды махнула руками снизу вверх и четырех бойцов натурально отправила к небесам. «Прикрой!» — крикнула она Зяблику и рванула дальше. Несмотря на красивое белое платье, женщина передвигалась невероятно быстро, казалось, сделала крохотный шаг, а переместилась на пять метров. «Я вас...» «Много мата». «На луну отправлю». «Много мата». Ангелина мигом добралась до основного сражения. Сражающиеся между собой люди уже сместились к горящей машине, а боевой строй давно развалился. Теперь это было хаотичное сражение с использованием холодного оружия и артефактов. Некоторые из белых сражались с двумя и даже тремя противниками, стараясь не подставить как себя, так и союзника рядом. И раздерживала пятерых, но не могла разойтись на полную, да и уже имела несколько ранений. «Пошел вон!» — выкрикнула подлетевшая грудастая блондинка и ударила воина-мага в бок. Мужчина яростно сражался с двумя топорами, объятными магическим сиянием. Но от удара этим маленьким кулачком воина сбила с ног, и он отлетел, сбивая еще троих черных воинов. «Думаете, княгиня, это просто красивая мордашка?» — выкрикнула боевая полторашка, и вспыхнула магией ветра. Ангелина оказалась очень сильным магом, но вдруг слева от нее промчался полугуманоидный кролик, а справа овечка размером с быка. «Трупам не нужно думать!» — прорычал Зябликов, выпуская молнии по стрелкам в окнах. Для этого ему пришлось покинуть зону, защищенную барьером. «Согласна, и чур не подглядывай!» Хихикнула она и побежала по лестнице, видимой лишь ей одной. Впрочем, там платье такое, что ничего не увидеть, даже если смотреть снизу вверх. Женщина же, мастерски используя свою магию, оказалась на уровне четвертого этажа посреди улицы. По ней тут же открыли огонь оставшиеся стрелки, но пули попросту не долетали до нее. Снизу уже была Блэр, уничтожая людей в окнах своими молниями. Да и Альма носилась по стене, делая то же самое. Но вдруг подул мощнейший ветер, и из десятков окон вылетели люди с оружием в руках. Гражданских в домах не было. Всех их перед боем принудительно спрятали в подвале. Впрочем, Ангелина и не задела бы их. Перед атакой она своей магией просканировала оба дома. Падающих людей подхватил ветер и отправил вверх на сотни с лишним метров, после чего они посыпались на землю, разбиваясь насмерть. Но кто не разбился, тот получил серьезные травмы и вряд ли долго проживет. Это, собственно, и стало концом. Оставшиеся противники были весьма быстро уничтожены. И только закончился бой, который был весьма скоротечным, как раздались сирены. Мчался имперский спецназ, а также гвардия великого князя. «Ох, моя спинка!» К зяблику с Ольгой, которые оказывали первую помощь раненым гвардейцам, подлетела Ангелина, и приземлилась на асфальт. «Старая я уже для таких сражений». «Я бы предложил массаж, но, боюсь, после этого меня побьет ваш муж», охотнул Сергей. Нет, да. Приходится страдать». Она улыбнулась и подошла к дочке. Та была несколько ошарашена. «Ну что, крутая у тебя мамка. А ты не хотела магию развивать. Я усердно тренировалась изо дня в день». «Сереж, не верь ей», проворчала Оля, указывая пальцем на мать. Она сама не раз признавалась мне, что магию развивала, чтобы с ее помощью поддерживать грудь, иначе спина болит. «Ми!» — хихикнула Ангелина. «Я ради этого усердно тренировалась. Нет груди, нет тренировок». Оля развела руки в стороны, но в этот момент из подъехавших машин вылетел сбешенный Илья Георгиевич, великий княжич. Некоторое время спустя. Особняк Белкинах. До дома мы добрались весьма поздно и в сопровождении гвардии Уральского. Нас особо не терзали допросами, да и нам было не до этого. Многие гвардейцы Белкиных получили серьезные ранения, и один человек погиб. Это был весьма сильный воин Мак, и, главное, полностью верный роду, так что потеря ощутимая. Но не будем о плохом. Как и о том, что все, плененные Альмой, самоубились. Они использовали что-то вроде капсул с ядом во рту. Да уж. Теперь никакой информации от них мы не получим, и остается надеяться на расследование Великого княжича и Имперской канцелярии. Также было непонятно, кто являлся целью. Возможно, причиной являюсь я, а может и нет. Ладно. Душ, кроватка, сон, раннее пробуждение, поезд и досып уже в поезде. Лишь к середине дня мы все же проснулись, и то скорее от голода. Первым делом после пробуждения Оля кинулась к столу у стены в нашем vip купе «Ну что там?» — спросил я у обнаженной девушки с телефоном в руках. Она читала СМС от матери. «Уже дома, все хорошо. А у нас княжестве ей точно ничего не угрожает», — улыбнулась девушка. Ей явно стало легче. «Ну и хорошо. А с остальным что?» Прижали Мартова? Нет, конечно. Мне же даже пытаться не будет. Улик-то нет. И все внутренние разборки на время войны под строгим запретом. Спорить я не стал. Лишь взял свой телефон из кольца и тут же захотелось кинуть его в стену. Мою дриаду похитили. Оставил, блин, с двумя дураками. Вот они и похитили. Пишут, что пока не обойдут все горы и не соберут все, что смогут унести. Николь мне не отдадут. Я бы ответил этим придуркам, но они уже вне зоны действия сети. Впрочем, пусть лучше делом будут заняты, нежели меня объедают. Так что ладно. Затащив Олю под бок, посмотрел на эту недовольную мордашку. Что? Плюс один комплекс. Раньше я маму считала балбесной, а как увидела ее в бою, так стыдно и завидно стало. Ну, с развитием магии это тебе, Канни. Кстати, как ваши тренировки? «Тяжело. Без нее неважный учитель». Оля вздохнула. «Но она пытается, за что я ей безмерно благодарна». «Тогда вот тебе небольшой фокус, который поможет тебе с тренировкой». Я вытянул палец и засунул в рот, после чего провел им по щеке Оли. «Фу, гадыша!» «Да?» Улыбаясь, я взял ее ладонь и провел по щеке. «Сухая». «Простейшая защита от воды». — одна из составляющих техники хождения по воде. Научившись этому приему, ты сможешь существенно повысить свой контроль над магией. — Хм... — Оля засунула палец в рот и вытерла об меня слюни. — Ну, раз взялся помогать, то терпи. Она мило рассмеялась, но нельзя быть настолько милой, так что была схвачена, зацелована и залюблена. Поездка же выдалась на удивление спокойной. На нас никто не нападал. Не устраивал диверсии. Никто не врывался в купе и не пытался нас убить. И даже ядов не было. Одно плохо. Домой мы приехали очень поздно. Так что, по сути, из одной кровати перенеслись в другую кровать. А утром отправились на учебу. И время как-то потекло очень быстро. В Академии пропал тот запал энтузиазма. А на его смену пришел страх войны так как за прошедшую неделю война как-то резко перешла в горячую фазу. Помимо полномасштабного нападения противника на Западном фронте начались сражения в Черном и Балтийских морях. И вопреки прогнозам военных экспертов, Черноморский флот выстоял под натиском османов. А вот Балтийскому пришлось отступить во внутренние воды. Объединенный флот коалиции своим числом превышал наш аж в три раза а также прусские маги знатно нам подосрали. Но это уже не важно. Важно другое. Военный лагерь. Нас всех отправляют на военную подготовку. Не прямо здесь и сейчас. За что огромное спасибо. Но всем нужно быть наготове. И заберут всех, начиная с третьего курса. Так что и программу обучения нам немного поменяли. Теперь... Нет, больше практики не стало. Стало больше теории, мол, практика у вас будет там, в военном лагере. И это пытка. С утра до вечера лекции. На следующий день снова лекции. Одно радовало. Мы отучили преподавателей цепляться к нам. Да им сейчас было не до этого. Но еще я все вечера проводил в лаборатории. Похитители так и не отдали мне Николь. И жить без ее свежих овощей стало тяжко. Так что пришлось мне поставить похитителям условия. Половина всей их добычи, или Николь, возвращается ко мне. К удивлению, они почтой отправили мне целую гору всякой всячины. Вот из этой всячины я и варил, что мог. Даже Фифи привлек, Но в ее магическом облике. «Это на удивление интересное занятие», — улыбнулась черноволосая готическая красотка. Она ловко орудовала особым ножом, выковыривая из гриба с сумеречника все синие пятна. Они жуть какие ядовитые. «Тогда могу научить варить простейшие зелья», ответил ей, помешивая шипящую жижу в котелке. Она была цвета детской неожиданности. Пахла еще хуже. И это я в больших количествах готовил целебную мазь. Думаю, на войне пригодится. Буду благодарна. Мне кажется, алхимия — это более совершенная форма поварского искусства. Фея закончила с грибами и дала мне на проверку. Хм, даже не придраться. Идеально. «Ну, по сути, так и есть», — согласился я и начал измельчать гриб в специальном блендере. Алхимия зародилась в древние времена, когда люди начали охотиться на чудовище и готовить из них еду. Потом выяснилось, что, к примеру, если выпить суп из диких трав и мяса определенного монстра, можно временно стать сильнее. «Выходит, люди готовили, учились, и постепенно алхимия отделилась от готовки? Думаю, это связано с несъедобными ингредиентами?» — спросила фея и занялась арахисом Николь. Он содержит в себе уйму полезных веществ и магии, чем усилит мазь. «Да, но в основном это связано с медициной. Люди заметили, что те, кто употреблял определенную пищу, реже болели, или на них не действовал яд некоторых чудовищ. «Вот как! Интересно!» Мы весьма много времени провели в подвале, занимаясь алхимией и разговаривая о ней. В итоге я не заметил, как пришло время закругляться. «Изменяем!» — я вдруг услышал голос Анны, а потом и саму девушку увидел. Она спустилась к нам в подвал. «Ревнуете, госпожа?» — захихикала Фифи. «Честно говоря, не особо. Просто пришла узнать, скоро ли освободится Сергей. «Уже заканчиваем. А что там?» Я принялся мыть посуду и посмотрел на блондинку. «Уведомление пришло. Через неделю отправляемся в Степную Орду. Там нас будут тестировать, и заодно поможем степникам. «Ясно. Что ж, так даже лучше. Вот только...» Я невольно нахмурился. «Только...» Аня подошла ближе и заозиралась. «У нас тут стояли настоящие бидоны, полны мази и всяких различных зелий. А еще была стенка, на которой на мини-печах стояли металлические контейнеры. Там настаивались ингредиенты. Каждому контейнеру нужна была определенная температура. Вот эта стенка и заинтересовала девушку. «Не успеваю с приготовлениями. Нужны нормальная палатка, походная кухня и желательно походная алхимическая лаборатория». «Зачем?» «На всякий случай». Война штука непредсказуемая. поучитывая, как меня любят за границей и некоторые соотечественники, лучше передбдеть. Поняла. Но ты можешь попросить Олю. М, -м, М. Я с удивлением посмотрел на Анну. Не ее саму, рассмеялась девушка. Это проблемно и бесполезно о чем-либо просить, а ее мать можно. В общем, просто поговори с ней. Кивнув, продолжил уборку и вскоре нашел блондинку. Так, к моему искреннему удивлению, нашлась в тренажерном зале. Спортивный топ, шорты, мокрое тельце и волосы в косу. Там же, на другой дорожке, бегала Кира. «Походные средства? Честно говоря, я не очень сильна в том, чем занимается наш род. Я же женщина. До бизнеса меня не допускали. Сам понимаешь, женщины из рода забирают, и забирать вместе со мной секреты бизнеса было бы так себе», — объяснила Оля. — Но я позвоню маме. Она как раз просила узнать, чем тебя можно отблагодарить. — Тогда я подробно описал, что мне нужно. А нужно мне было много. А еще нужны пространственные артефакты. — Тогда, может, нам и магические камни нужны? — Вообще да, нужны. Хочешь? — Она кинула взгляд на Киру. — Да. Кира теперь изготавливает куда более качественные камни и пока что мне некому их продавать». «Я тренируюсь ежедневно», — сообщила спортивная аловолосая девушка. В общем, мы с Солей уединились и переговорили, после чего договорились с Ангелиной. Та начала переживать, услышав о военном лагере, так что пообещала достать все, что нужно. И да, от магических камней отказываться не стало. они гораздо дороже тех, которые я продавала ранее. Так что утром мы отправили камни по почте и поехали на учебу. Неделя — это мало. Все, что мне нужно, за это время не достать. Так что вечером я начал собирать в городе запасной вариант. Это тоже пригодится. Аня тоже подсуетилась и запросила у рода кое-какую поддержку. К удивлению девушки, ей не отказали. Хотя это и заставило Анну задуматься. Если бы отказали, она бы лишь выдохнула с облегчением, мол, рот меня списал, слава богу. Сейчас же все намекало об обратном. К среде все привезли, и это было кольцо. Небольшое серебряное кольцо, являющееся пространственным артефактом. По объему оно весьма скромное, но магический фон почти не ощущается. Самое то для войны. Чем менее ты заметный, тем выше шанс выжить. Поэтому свое белое кольцо я, наверное, тоже оставлю. У Оли колечко более-менее нормальное. И вот неделя полной суеты и подготовки прошла. Нас собрали в огромном зале. Мы послушали директора, который объяснил нам, для чего все это, и отпустил. На следующий день мы сами собрались на вокзале, чтобы отправиться в Омск. Преподаватели отмечали каждого а тех, кто не поедет в военный лагерь, будут ждать неприятности. С этим все строго». «Сергей Владимирович!» Только я с женщинами собрался зайти в вагон, как к нам подлетел темнолосый мужчина. «Евгений!» — удивилась Оля, глядя на мужчину в легкой куртке. «Успел! Вот!» Он вытащил из кармана небольшую шкатулку и передал мне. «От госпожи-конягиня!» княгини. — прыкнул один из наших кураторов. Им был преподаватель от академии. «Передайте мою благодарность», — кивнув, повел женщин в поезд. «Похоже, белки не успели. Отлично. Теперь заживем. Но дай бог, чтобы не пришлось доставать содержимое этой шкатулки. А теперь вперед в пустыню».